Стоит тебе проявить слабость, Клавдии, и употребить метафору, что, правда, бывает редко, как ты заходишь слишком далеко. Ты ведь не забыл предостережений Афинодора. Ну, ладно, назови Сияна червем и на этом кончай. Пора вернуться к твоему обычному, непритязательному стилю. Сиян решил еще сильнее разжечь обуревавший Тиберия стыд, чтобы удержать его за пределами города дольше, чем два месяца. Он подговорил одного гвардейского офицера обвинить известного острика по имени Монтан в том, что он очернил доброе имя императора. Если до тех пор обвинители остерегались пересказывать какие-либо оскорбления по адресу Тибери, кроме самых общих, жестокий, высокомерный, властный, то этот вояка приписал Монтану наговор весьма своеобразного, но реального толка. Сиян постарался, чтобы мерзкая клевета соответствовала действительности. Хотя Монтан, незнакомый подобный Сияну с тем, что происходило во дворце, не был в ней повинен. Свидетель, лучший инструктор по стрельбе в гвардии, во все горло выкрикивал приписываемый им Монтану непристойности, не обходя молчанием даже самые неприличные слова и фразы, и не давая заглушить себя протестами возмущенных сенаторов. Клянусь, что говорю одну правду, орал он, и ради чести тебе, рецазаря, я не опущу ни одного пункта из мерзкого разговора, обвиняемого, случайно услышанного мною в вышеназванный день при вышеназванных обстоятельствах. Обвиняемый, заявил за тем, что наш милостивый император, в результате всех этих оргий и чрезмерного употребления возбуждающих средств, скоро станет импотентом. И для того, чтобы восстановить его иссякающие силы, примерно каждые три дня в специально убранной комнате в подвалах дворца для него устраиваются особые зрелища. Обвиняемый, утверждал бы то их участники, так называемые спинтри, выплясывают потры, в чем мать родила, задирая ноги до потолка, и... Он продолжал в таком же духе не менее получаса, а тебе и не осмелилось его прервать. А, возможно, хотел выяснить, сколько людям известно, пока свидетель не перегнул палку. Неважно, что он сказал. Тиберий вскочил на ноги, красный от стыда и гнева, и потребовал, чтобы мы дали возможность немедленно очистить себя от этих чудовищных обвинений или назначили судебное разбирательство. Сиян пытался успокоить его, но Тиберий продолжал стоять, сердито сверкая глазами, пока Гал не поднялся с места и не напомнил Тиберию, что обвиняют не его, а Монтана, его доброе имя, вне подозрений. Если известие о таком расследовании дойдет до пограничных провинций и союзных государств, это будет понято превратно. Вскоре после того Фросил предупредил Тиберия, По наущению Сияны уж нет, не знаю, что ему надо как можно скорее покинуть Рим, и что возвращение в город грозит ему смертью. Тиберий сказал Сияну, что переезжает на Капри и оставляет им на его попечение Он присутствовал еще на одном судебном разбирательстве. На этот раз в государственной измене была обвинена моя родственница, Клавдия Пульхра, вдова Вара. И после того, как к Созе ее отправили в изгнание ближайшая подруга Агриппины. Ей вменили вину вину прелюбодеяние, торговлю дочерьми и колдовство против Тибери. Насколько я знаю, она не была виновата ни в одном из этих преступлений. Как только Агрипина услышала о том, что грозит Клавдии, она поспешила во дворец и случайно застала Тибери во время жертвоприношений августу. Не успела церемония закончиться, как она подошла к нему и сказала, — Тиберий, в твоих поступках нет никакой логики. Ты приносишь в жертву Августу фламинго и павлинов и преследуешь его внуков? Тибери медленно проговорил, — Я не понимаю тебя. Кого из внуков Августа я преследовал, вопреки его воле? — Я не говорю о постуме и Юлилии, я говорю о себе. Ты сослал Созию, потому что она моя подруга. И Кальпурни, потому что он был мой друг. Ты заставил Силии покончить с собой, потому что он был мой друг. А теперь моя дорогая Пульхра тоже обречена, хотя ее единственное преступление — глупая привязанность ко мне. Люди начали меня чураться. Они говорят, что я приношу несчастье. Теперь и взял ее за плечи и снова сказал, «Не тем ли ты оскорблена, что не царица ты?» Пульхру признали виновной и подверглись смертной казни. Процесс вел человек по имени Афр, которого выбрали из-за его красноречия. Несколько дней спустя Агриппина неожиданно встретила Афра у театра. У него был пристыженный вид, и он избегал смотреть ей в глаза. Агриппина подошла к нему и сказала, «У тебя нет причин прятаться от меня, Афр». Затем процитировала, кое-что изменив, чтобы Строки Гомера отвечали контексту, успокаивающий ответ Ахиллеса, смущенным вестником Агамемнона, принесшим от него унизительное послание. «Ближе предстань! Ведь ни в чем ты не винен, но царь Агамемнон!» Об этом был доложен и но не Афрам. Имя Агамемнон вновь вызвало у него тревогу. Агриппина заболела, она подумала, что ее отравили. Она отправилась на носилках во дворец, чтобы в последний раз возвать к Тиберию о милосердии. Агриппина стал такой худой и бледной, что Тиберий пришел в восторг. Пожалуй, она скоро умрет. Он сказал, — огрипина бедняжка, ты, кажется, серьезно больна. Что с тобой? Она ответила слабым голосом. — Возможно, я была к тебе несправедлива, когда думала, что ты преследуешь моих друзей за то, что они мои друзья. Возможно, я неудачно их выбираю или ошибочно о них сужу. Но, клянусь ты, не менее несправедлив ко мне, подозревая меня в вероломстве, и, думаю, вот я питаю честолюбивые замыслы прямо или косвенно править ему. Я прошу об одном, чтобы ты оставил меня в покое, и чтобы ты даровал мне прощение за те обиды, которые я нечаянно тебе причинил. И, и... она разразилась рыданиями. И что еще? О, Тиберий, будь добр к моим детям, и будь добр ко мне. Разреши мне снова выйти замуж, я так одинок. Со дня смерти германика я не могу забыть о своих невзгодах. Ночью я не сплю. Если ты позволишь мне выйти замуж, я успокоюсь. Не буду больше терзаться, ты и не узнаешь меня, и тогда, может быть, перестанешь подозревать меня в заговорах. Я уверена, ты только потому думаешь, будто я сдаила против тебя зло, что у меня такой подавленный вид. За кого ты хочешь выйти? За доброго, великодушного, скромного человека, не первой молодости, одного из твоих самых верных приверженцев. Как его зовут? Гал. Он говорит, что готов жениться на мне в любую минуту. Теперь и круто повернулся и вышел из комнаты, не сказав больше ни слова. Через несколько дней он пригласил Агрипину к себе. Тибери имел обыкновение звать к обеду людей, которым особенно не доверял, и пристально глядеть на них во время трапезы, словно желая прочитать их тайные мысли. Это почти всех приводило в замешательство. Если гость казался напуганным, тебе считал это доказательством его вины. Если он не пускал перед ним глаз, тебе считал это еще большим доказательством вины, которое к тому же усугублялось наглым поведением. Так вот, Агриппина все еще больная, с трудом могла проглотить самую легкую пищу, не испытывая тошноты, и теперь, под пристальным взглядом Тибери ей пришлось тяжело. Она не отличалась разговорчивостью, а беседа о сравнительных достоинствах музыки и философии не интересовала ее, ей нечего было по этому поводу сказать. Агриппина делала вид, будто ест, но Тибери внимательно следивший за ней, Видел, что она отправляет обратно блюдо за блюдом, не притронувшись к еде. Он подумал, что Агриппина подозревает его в намерении отравить ее, и чтобы проверить это, он выбрал яблоко, стоявшее перед ним в вазе, и, протянув ей, сказал, — Дорогая Агриппина, ты почти ничего не ела. Съешь хотя бы это яблоко. Это очень хороший сорт. Три года назад царь Парфян прислал мне в подарок молодые яблони, и сейчас они в первый раз принесли плоды. Почти каждый из нас имеет своего природного врага, если так можно выразиться. Для некоторых людей мед — страшный яд. Другие заболевают, если дотронуться до лошади, войдут в конюшню, просто полежат на тюфяке, набитом конским волосом. На третьих плохо действуют кошки. Заглянув в комнату, они могут сказать «Здесь была кошка, простите, но я ухожу». Лично я совершенно не переношу запаха цветущего боярушника. Природным врагом Агриппины были яблоки. Она взяла преподнесенный тебе им плод, поблагодарила его с плохо скрытым содроганием и сказала, что съест его, если можно, когда вернется домой. Ну, хоть один кусочек, чтобы убедиться, какое оно вкусное, прости меня, но я не могу. Агриппина протянул яблоко слуге и велела аккуратно завернуть его в салфетку. — Почему Сиберий тут же не привлек ее к суду за государственную измену, как настаивал Сиян? — Потому что Агриппина все еще была под покровительством Ливии.